Глава 8. Шантаж, подобающий образ действий сибелюбивая грубость прибрежного землевладельца, доски с уведомлениями, нехристианские чувства Гариша. Как Гарис поёт комические куплеты в отборном обществе, позорное поведение двух погибших юношей. Полезное сведения. Жорж приобретает банжо А мы сделали привал под вербами близ Хэмптон-парка и приняли завтракать. Хорошенькое здесь местечко, поросшая травой площадка, тянущаяся вдоль реки и притенённая вербами. Только мы успели приняться за третье блюдо хлеб с вареньем, как появился господин в жилете и с короткой трубкой и пожелал узнать, известна ли нам, что мы нарушаем право собственности. А мы ответили, что не посвятили этому вопросу достаточного внимания для получения определённого решения. Но что если он подтвердит словом джентльмена, что мы нарушаем право собственности, мы готовы поверить ему без дальнейших колебаний. Он снабдил нас должным подтверждением, за что мы поблагодарили его, но он всё продолжал околечивать тут и казался недовольным, после чего мы спросили: Не можем ли быть ему полезным ещё чем-либо? Агари, свой вообще склонный дружить направо и налево, предложил ему ломтик хлеба с вареньем. Полагаю, что этот человек был членом какого-либо общества, давшего обед, воздерживаться от хлеба с вареньем, ибо он отклонил предложенное так сварливо, точно досадывал, что его искушают, и добавил, что долг велит ему сопровождать нас. Гарис согласился, что всякий долг следует исполнять, и спросил незнакомца, какой способ он считает лучшим для достижения этой цели. Гарис, скажу я вам, малый, крепкого сложения, касая сажень в плечах, вдобавок жёсткий и костистый. Тот смерил его с головы до ног и объявил, что пойдёт посоветоваться с хозяином, а потом они вместе придут и швырнут нас в реку. Разумеется, только мы его и видели, и, разумеется, единственное, что ему требовалось это получить шиллинг. Существует известное число прибрежных жуликов, которые собирают изрядные доходы за летнее время, слоняясь по берегу и шантажируя таким образом малодушных дуречиков. Они выдают себя за посланцев владельцев. А лучше всего в подобном случае назвать свою фамилию и адрес и предоставить владельцу Если он точно здесь замешан, преследовать вас в судебном порядке и доказать, что вы нанесли ущерб его владениям, поседев на его земле. Но большинство людей так глубоко ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять злоупотребление своей уступчивостью, а вместо того, чтобы положить ему конец, выказов немножко твёрдости. Когда же виноваты сами владельцы, необходимо их обличать. Эгоизм речных владельцев растет с каждым годом. Если бы дать волю этим людям, они бы совершенно заперли реку Темзу. Да они уже сделали это на ее притоках и шлюзах. Они вгоняют столбы в дно реки, протягивают цепи от одного берега к другому и приколачивают объявления ко всем деревьям. Вид этих досок с уведомлениями пробуждает все дурные инстинкты моей природы. Мне хочется сорвать каждую из них долой и колотить ею по голове человека, выставившего ее, пока не последует смерть, а затем похоронить его и положить над ним его доску в качестве надгробной плиты. Я поведал о своих чувствах Гаррису, который сказал, что испытывает их в еще большей степени. Ему не только хочется убить человека». вывесившего объявление, оно и перебить всех членов его семейства и всех его знакомых и родственников, а потом сжечь его дом. А мне показалось, что Гаррис заходит слишком далеко. И я так и сказала ему. Но он возразил. Не чуть не бывало. Так и надо. Да ещё пойду и буду петь комические куплеты на разоваленных. Мне неприятно было видеть Гарриса в таком кровожадном настроении. Никогда не следует позволять вырождённому чувству справедливости перерождаться в простую мстительность. Прошло много времени, прежде чем я смог склонить Гариуса к более христианской точке зрения, но мне это удалось наконец. И он дал мне слово, что пощадит во всяком случае знакомых родственников и не станет петь комических куплетов на разовалинах. Вы никогда не слыхали Гариуса поющим комические куплеты Иначе вы поняли бы, какую услугу я оказал человечеству. Гарис твёрдо убеждён, что умеет петь комические куплеты. Те же из его знакомых, которым привилось слышать его, столь же твёрдо убеждены, что он не умеет их петь и никогда не научится, и что не следовало бы позволять ему даже и пытаться. Если Гарис на вечере его спросят, поёт ли он, он отвечает: Да, знаете ли, комическую песенку я спеть не прочь, и говорит это тоном, дающим понять, что такого рода вещи во всяком случае он исполняет так, что стоит услышать его раз и умереть. Ах, вот это прелестно, говорит хозяйка дома. Спойте, пожалуйста, мистер Гарис. И Гарис встаёт и направляется к роялю с весёлой готовностью великодушного человека, собирающегося что-то кому-то подарить. «А теперь прошу тишины», — говорит хозяйка, поглядывая вокруг. Мистер Гаррис поет комические куплеты. «Вот это приятно!» Бормочут гости и спешат в комнаты из оранжерей, и бегут вверх по лестнице, и собирают друг друга по всему дому, и теснятся в гостиной, и садятся вокруг, заранее предвкушая удовольствие. Тогда Гаррис начинает. Положим, для комического пения не требуется большого голоса. Вы не станете так же ожидать ни правильной фразировки, ни вокализации. Вы не в защите, если певец вдруг заметит, что взял слишком высокую ноту и поспешит спуститься. Вы не следите в его исполнении за ритмом. Выходные извиняете его, если он заберётся на два вот такта вперёд от аккомпанемента и остановится на середине фразы, чтобы посовещаться с аккомпаниатором. Но вы без всякого сомнения вправе рассчитывать на слова. Вы не считаетесь с тем, что исполнитель не помнит больше трёх первых стихов первого куплета, которые повторяет без конца, пока не настанет очередь вступить в хор. Вы не готовитесь к тому, что он прервёт пение на половине стиха и начнёт хихикать, говоря, что это очень смешно. Ну хоть убейте его, если он может припомнить продолжение. После чего он старается сам придумать конец, а потом, внезапно его припомнив, крыдо находит уже в совершенно другом месте песни, прерывает пение без слова предупреждения тут же преподносит вам пропущенное. Вы не, да нет, я лучше представлю вам образец комического пения Гариса, и вы составите себе о нём собственное мнение. Гарис, стоя перед роялем и обращаясь к выжидающей толпе, А боюсь, что это очень старая штука, знаете ли. Вероятно, она всем вам известна. Но это единственное, что я знаю. Это песенка судьи из передника. Нет, я не хочу сказать из передника. Я хочу сказать, ну, вы знаете, что я хочу сказать. Я про ту другую штуку, знаете ли. Вы все будете мне подпевать. Шопот удовольствий и терпения охотников участвовать в хоре. Блестящее исполнение вступления к песенке о Судьи из суда присяжных нервным аккомпаниатором. Пары вступает Гарису, он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор начинает вступление заново. Тут как раз и Гарис, спохватывается и выпаливает две первые строчечки песенки Первого лорда из передника. Нервный аккомпаниатор пытается продолжать вступление, отказывается от этого намерения и старается акомпанировать Гарису песенку судии из суда присяжных. Он убеждается, что ничего не выходит, старается припомнить, что он делает и где находится, чувствует, что рассудки изменяет ему и останавливается. Гарис с благожелательным поощрением. Да превосходно же! Право, вы превосходно справляетесь. Продолжайте. Нервный акомпаниатор. Боюсь, что вышла ошибка. Вы что, поёте Гарис живы? А да до песню судьи суда присяжных, ради вы её не знаете? Кто-нибудь из приятелей Гариса из заднего угла комнаты. Вовсе нет, тупая башка. Ты поёшь песню адмирала из передника. Долгий спор между Гарисом и приятелем Гариса относительно того, что он на самом деле поёт. Приятель под конец заявляет, что безразлично, что бы Гаррис не пел, лишь бы продолжал и допел до конца. И Гаррис, очевидно терзая и сознанием обиды, просит аккомпаниатора играть. Пианист вследствие этого исполняет вступление к песенке адмирала, и Гаррис, дождавшись того, что ему кажется подходящим моментом, начинает. Гаррис. «Был молод я, хотел судьёю быть». Общий взрыв хохота. принятый Гаррисом за комплимент. Аккомпаниатор, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и отступает. Место его занимает человек с более крепкими нервами. Новый аккомпаниатор одобрительно. А ну-ка, старина, затягивайте, а я подхвачу к черту вступление. Гаррис, медленно проникаясь в настоящем положении вещей. Ах ты, штук какая, виноват. Ну да понятное дело. Я спотл обе вещи. Этот Дженкинс сбил меня, знаете ли. Ну, я готов. Поёт. Голос его звучит словно из погреба и напоминает первые тихие предостережения приближающегося землетрясения. Как мальчиком я был, устрепчиво служил в сторону аккомпаниатора. Слишком низко. Старина, давайте повторим ещё раз, если вам всё равно. Повторяя два первых стиха на этот раз высоким фальцетом, аудитория чрезвычайно поражена. Нервная старушка около камина начинает плакать, и приходится её вывести. Продолжает: Я окна мыл, и мял полы и Нет, нет. Я окна на подъезде мыл и натирал полы. Да привалиться оно совсем виноват. Смешно, никак не могу вспомнить этой строчечки. И я, и я. Ну да, всё равно. Перейдём к хору и рискнём как-нибудь. И вот, дидль-дидль, и дидль-дидей, ведь флот королевы под властью моей. А теперь хор, понимаете? Вы повторяете две последние строчки. Все общий хор. И вот, дидль-дидль, и дидль-дида, ведь флот королевы под властью его. И Гаррис никогда не замечает, какого осла изображает из себя, и как надоедает целой куча людей, не сделавших ему зла. Он чистосердечно убежден, что доставил им большое удовольствие, и обещает спеть еще что-нибудь после ужина. По поводу комических куплетов и вечеров мне припоминается довольно любопытный случай, которого я был свидетелем и которому, как мне кажется, следует... а быть отмеченным на этих страницах, ибо он бросает много света на внутреннюю экзистенциальную работу человеческой природы вообще. Как-то собралось советское и высококультурное общество. Мы были одеты в лучшие свои костюмы, красиво выражались и чувствовали себя вполне счастливыми. Все, за исключением двух только что возвратившихся из Германии студентов, за урядных малых, казавшихся беспокойными и недовольными, словно предложенное им развлечение было для них слишком пресным. В сущности говоря, мы были чересчур умны для них, а наша блестящая, но изысканная беседа, наши вкусы высшего разряда были им недоступны. Они были не на своём месте среди нас. Им собственными никогда бы и не следовало тут находиться. Позднее все с этим согласились. Мы играли отрывки из старых немецких мастеров, толковаля философии и этики флиртовали с изящным достоинством, а даже острили необычайно тонко. Кто-то пришёл после ужина французское стихотворение, и мы нашли его прекрасным, а потом одна из дам пропела сентиментальную балладу по-испански, и некоторые из нас прослезились от того, она была трогательна. Они тут встали эти двое молодых людей и спросили: слыхали ли мы когда-нибудь Геры Слосенборшена, который только что прибыл и находится сейчас в столовой, поющего свою великую немецкую комическую песню? Никто из нас не слыхал её, насколько мы могли припомнить. А молодые люди пояснили, что это забавнейшая штука из когда-либо сочиненных и что если нам угодно, Они уговаривают Герр Слоссенбошена, с которым хорошо знакомы, исполнить её для нас. Ведь это так смешно, что когда Герр Слоссенбошен однажды исполнил её при германском императоре, у германского императора пришлось отнести в постель. По их словам, никто не поёт её так, как Герр Слоссенбошен. Он остаётся всё время таким бесконечно серьёзным. Что можно вообразить, будто слушаешь трагедию. И от этого, разумеется, ещё смешнее. Они говорили, что он ни минуты не даёт понять выражением или манерой, что поёт нечто комическое. Этим он всё бы и испортил. Мы ответили, что жаждем послушать эту вещь и бы испытываем потребность от души посмеяться. Тогда они отправились вниз и привели Герос Лоссенбошена. вебе же мама охотно согласился петь и появился тот же и, не говоря ни слова, сел за рояль. О, вам это понравится, насмеялись вдоволь, шепнули двое молодых людей, проходя через комнату, и скромно встали за спиной у профессора. Гер шлосын Бошин аккомпанировал себе сам. Прилюдно не давало в точности впечатления комической музыки. Это была таинственная, одухотворенная мелодия, от которой мороз пропекал по телу, но мы шепнули друг другу, что таков немецкий жанр, и приготовились натешиться в сласть. «Сам я не понимаю по-немецки. Я учился немецкому языку в школе, но забыл все до последнего слова, два года спустя, и чувствую себя несравненно лучше с тех пор. Тем не менее...» Я вовсе не желал выдавать своего незнания присутствующим, поэтому остановился, как мне казалось, на очень удачной выдумке. Я не сводил глаз с двух студентов и подражал им. Когда они хихикали, и я хихикал. Когда грохотали, я грохотал, и даже вставлял время от времени самостоятельный смешок, словно подметил юмористическую черточку, не обратившую на себя внимания других. Последнее я находил особенно хитроумным. По мере того, как продвигалось исполнение, я стал замечать, что доброе большинство присутствующих следили подобно мне глазами за двумя молодыми людьми, и эти прочие слушатели хихикали, когда те хихикали, и горохатали, когда те горохатали. А так как молодые люди хихикали и горохатали и вскрикивали от хохота почти беспрерывно, всё шло как по маслу. А между тем этот немецкий профессор не казался довольным. В начале, когда мы впервые засмеялись, его лицо выразило глубочайшее изумление. Точно он меньше всего ожидал возбудить смех. Это мы нашли очень смешным. В его серьёзности, говорили мы, заключается главная доля всего комеизма. А малейший намёк с его стороны, что он подозревает, до чего смешон, всё погубил бы безвозвратно. Когда он увидел, что мы продолжаем смеяться, удивление сменилось выражением досады и негодования, и он стал с велие поджираться на всех нас, исключая двух молодых людей, которые, находясь у него за спиной, оставались невидимыми. Тут мы прямо покатились от хохота. Мы говорили друг другу, что эта песня уморит нас насмерть. Достаточно одних слов, чтобы помериться смеху, но это напускная его торжественность. Нет, Это свыше всяких сил. В последнем куплете он превзошел самого себя. Он сверкнул в нас взглядом, в котором было столько сосредоточенной свирепости, что мы не на шутку могли бы встревожиться, если бы нас не предупредили о немецком жанре комического пения. И вложил в чарующую музыку столько рыдающей тоски, что не знаем мы, что слушаем комическую песню, наверное... сплакнули бы. Заключительный чай сопровождался страстным хохтом, и мы объявили, что никогда не слыхивали ничего смешнее. Мы удивлялись, как может, вопреки очевидности, держаться распространённое убеждение, будто немцы лишены чувства юмора. И спросили профессора, почему бы ему не перевести слова песни на английский язык, дабы простые смертные узнали, что такое настоящая комическая песня. Так дядя Герслосон Боушен встал с места и разразился браней. Он проклинал нас по-немецки, и насколько могу судить, немецкий язык чрезвычайно пригоден для этой цели. Он выснавался и сотрясал кулаками, и называл нас всеми словами, которые только знал по-английски. Он объявил, что никогда в жизни не подергался подобным оскорблением. Оказывается, песня и вовсе не была комической. В ней рассказывалось о молодой девушке, жившей в горах Гарца и пожертвовавшей жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного, и возлюбленный её умирает и встречается с её духом в воздухе, и потом в последнем куплете изменяет её духу и заводит шашни с другим духом. Я не совсем твёрд в подробностях, но знаю одно: что это было очень печально. Геербошен сказал, что исполнил однажды эту вещь в присутствии германского императора, и он, германский император, рыдал как ребёнок. Он, Геербошен, объявил, что по всеобщему мнению, это один из наиболее трагических и трогательных романсов, имеющихся на немецком языке. Затруднительно это было для нас положение, очень затруднительное. А мы стали искать глазами двух виновников, Оно они незаметным образом исчезли из дома тотчас по окончании пения. Это положило конец нашему вечеру. Я никогда ещё не видел, чтобы общество расходилось так бесшумно и поспешно. Мы даже не попрощались друг с другом. А мы спускались с лестницы поодиночке, держась тенивой стороны. Мы шёпотом спрашивали свои шляпы и пальто у слуг. Сами открывали дверь, скользили прочь И живо заворачивали за угол, избегая друг друга по Елику, возможно. С тех пор я перестал интересоваться немецкими комическими песнями. Мы достигли шлюза Санбери в половине третьего. Река очаровательно красива как раз перед входом, и вид на шлюз прелестный, но никогда не пытайтесь пройти против течения на вёслах. Однажды я сделал эту попытку. Я был гребцом и спросил сидящих на руле товарищей, думают ли они, что это выполнимо. И они ответили: "О, да, несомненно, надо только приналечь на вёсла". Мы тогда находились как раз под маленьким пешеходным мостом, перекинутым через шлюз, между двумя плотинами. Я нагнулся над вёслами, поднатужился и начал грести. Греб я великолепно. Я втянулся в ровный ритмический взмах, я пустил в ход руки, ноги и спину. Мои приятели говорили, что любо было на меня смотреть. По прошествии пяти минут я рассчитал, что мы должны уже находиться совсем вплотную к плотине, и поднял глаза. Мы были под мостом точь-в-точь -в, -точь, в том самом месте, с которого я начал, а те два идиота наносили в ряд своему здоровью неумеренным хохотом. И так я надрывался, как полоумный, для того, чтобы удержать лодку неподвижной под мостом. С тех пор я предоставляю другим грести на шлюзах против сильного течения. И мы достигли Олтона, довольно обширного для прибрежного местечка. Как полагается во всех расположенных у рек городах, он спускается к реке лишь ничтожнейшим уголком, так что глядя с лодки получается впечатление посёлка в полудюжне домов единственные сколько-нибудь видные из реки города между Лондоном и Оксфордом это Винзёр и Эдингтон все остальные прячутся за углом и заглядывают на реку единственной улицей я же очень благодарен им за эту заботливость с которой они предоставляют берега реки лесам полям и мельницам Адаже Рединг, хотя и делает всё от него зависящее, чтобы испортить, испачкать и изуродовать всё, что может захватить река, и тот достаточно добродушен, чтобы держать отчасти скрытым своё неприглядное лицо. Разумеется, также и в Олдене имеются кое-какие следы Цезаря: лагерь или траншеи или нечто в этом роде. Цезарь был большим любителем речных берегов. Также и королева Елизавета здесь побывала. Куда бы вы ни пошли, вам не уйти от этой женщины. Кромвель и Бреджпо, они тот, что написал путеводитель, а тот, что обезглавил короля Карла, также обитали здесь. В общем, не дурная компания, если взять их всех вместе. В Олтонской церкви хранится железная узда сварливой жены. В древние времена это средство потребляли для обуздания женских языков с тех пор отказались от этой попытки полагаю, что железо вздражало, а не что иное недостаточно крепко в церквях имеются также замечательные гробницы, и я боялся, что не удастся провести мимо них гариса, однако он, видимо, думал о другом, и мы отправились дальше, а выше монастырь косильно извивается Это делает её очень живописной, но раздражает с точки зрения гребца или рулевого, и возбуждает прирекание между тем, кто гребёт и тем, кто управляет лодкой. На правом берегу виднеется Уотлендс-парк, знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не припомню сейчас у кого, и проживал в нём. В парке находится грод, который можно видеть за плату и который считается замечательным, оно лично я не вижу в нём ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, проживавшая в Утленсе, очень любила собак и держала их невероятное количество. Она велела устроить особое кладбище для их погребения, на котором их покоится около 50 штук, каждая с могильной плитой и эпитафией. Что же Более чем вероятно, что они заслужили их не меньше, чем христианин среднего пошиба. У Коруэй Стексе, первый из лучей наверх от Олтонского моста, произошло первое сражение между Цезарем и Кассивелаоном. Кассивелаон приготовил реку для Цезаря, набив колев по всему её дну и вывесил без сомнения доску с уведомлением. Ано Цезарь всё же переправился через реку Цезаре. Не отогнать было от реки. Как нам пригодился бы теперь такого рода человек для исследования по шлёзам. Как Хеллифорд, так и Шеппертон довольно живописные местечки, там, где соприкасаются с рекой, но ни в том, ни в другом нет ничего замечательного. Впрочем, на Шеппертонском кладбище имеется памятник с надписью в стихах: И я боялся, что Горес воздумает высадиться и поглотить на него. Я видел, как его глаз любовно приковывался к приближающейся пристани, поэтому я ухитрился сбросить его шапку ловким движением в реку, и в последовавшем возбуждении при выуживании её и негодовании, вызванном моей неуклюжестью, он совершенно позабыл о любезных его сердцемах в Уэйбридже, сразу впадают в Темзу. ОА меллери чушка судоходная для небольших лодок вплоть до Гилтфорда, которую я всегда задумываю изучить, и никак не соберусь этого сделать. Бурн и Бэзингтонский канал. Шлюз находится как раз напротив города, и первое, что мы увидали, приближаясь, была фуфайка Джорджа на одном из шлюзных ворот. Причём более точное исследование показало, что внутри находится сам Джордж. А мод Моранси залился яростным лаем, я завопил Гарис заревел, Джордж замахал шляпой и рявкнул нам в ответ. Шлюзный сторож поспешил на выручку с лодкой, вообразив, что кто-нибудь свалился в воду, и явно был разочарован, узнав, что ошибся. Джордж держал в руке несколько странных предметов, завёрнутых в клеёнку. Он был круглый и плоский с одного конца, с торчащей наружу длинной прямой ручкой. "Это что?" спросил Гарис. "Скривородка?" "Нет," ответил Джордж со странным безумным блеском в глазах. "Они в большой моде в нынешний сезон. Все берут их с собой на реку. Это банджо." "Я и не подозревал, что ты умеешь играть на банджо," воскликнули Гарис и я в один голос. "Не то чтобы умею," сказал Джордж, "но говорят, что научиться очень легко." И я достал самоучитель.